Глава 7. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени Черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Адхи Шада неожиданно очнулась и слегка приподняла голову. Что-то было не так. И только тут она поняла, что ее ничто не сковывает. Ни одежда, ни пута, ни цепи, ни...» Она осторожно поднесла руку к своему лицу, где уже несколько последних лет была эта опостылевшая маска, что намертво запечатала ее рот. Но там ничего не было. Да и ее рука. Она хоть и с трудом, но свободно смогла ею шевелить. И только сейчас до нее дошла, исчезла и та цепь, что приковал к ее шее последний хозяин в ловушку которого она попала, когда сбежала из лап предыдущего. Возможно, и тот побег-то она смогла совершить только благодаря лишь ее новому мучителю, что подстроил его для нее. Ведь не могла просто так в темнице, где ее до этого все время держали, оказаться не запертой дверь камеры. И откуда там мог взяться, активированный портал Дхимашада тоже не знала. Тем не менее, это все произошло. Тогда она этого из-за своего постоянного истощения и нахождения на грани полубезумия не смогла понять и сопоставить. Да и до сего момента она находилась не в лучшем состоянии. Ведь и тот, кто ее захватил сразу на выходе из портала, хоть и не смог подавить ее волю, как, впрочем, и многие предыдущие до него, тем не менее придумал свой способ получить власть над нею. И вот сейчас не было никакого хозяина. Да о чем это я? Адхимашада только сейчас сообразила, что ее сознание полностью подчиняется ей, и она может ясно мыслить и рассуждать. Она перестала быть тем исчадием ада, в которое ее превратили постоянные голоты и недомогания, исчадием, способным только убивать. Девушка постаралась осторожно привстать. «Лежи!» — раздался откуда-то со стороны спокойный мужской голос. «Тебе пока лучше не шевелиться. Ты еще очень слабая. Одного предыдущего тебе хватило, только лишь чтобы хоть немного прийти в себя. Сейчас...» идхимашеда услышала, как кто-то подтащил к ней что-то достаточно тяжелое. «Вот еще один можешь пользоваться», — сказал неизвестный какую-то странную фразу. А потом девушка просто не поверила тому, что произошло дальше. Этот неизвестный просто-напросто взял ее руку, причем ту часть кисти, что была обнажена, и положил ладонью на что-то лежащее рядом. Он твой, только и добавил неизвестный возьми его энергию. И только в этот момент Дхимашада поняла, что ее ладонь лежит на чьей-то теплой коже. Но что еще более странно, Именно после того, как этот странный голос разрешил ей взять энергию, только тогда ее внутренняя сила активировалась, и она практически мгновенно выпила всю энергию жизни, что была в живом существе, до которого она сейчас дотронулась, без остатка. Мда, протянул все тот же странный голос. «Это нам так может всех оставшихся не хватить. Сколько же ты на голодном пайке сидела?» К этим, судя по всему, ты попала лишь несколько месяцев назад, девушка вообще ничего не понимала. Этот неизвестный уже сейчас знал о ней больше, чем все остальные ее хозяева, которые тем или иным способом перекупали, захватывали, похищали или обменивали ее друг у друга. Однако она не чувствовала в нем того подспудного неосознанного страха, который всегда вызывало ее близость в любом другом существе. Этот мужчина ее совершенно не опасался, но при этом он точно знал, кто она и на что способна. И только сейчас она решила сделать это. Девушка медленно открывает глаза и смотрит в сторону того, кто как раз сейчас обернулся к ней спиной и направился куда-то по направлению виднеющейся вдали стены. «Сейчас следующего притащу», — раздался голос этого неизвестного адыхимашада не могла поверить, но перед нею был всего лишь обычный человек. Таких она видела тысячи, правда, недолго, ровно до тех пор, пока ее внимание не сосредоточивалось на них, а потом они уже обращались в прах. Адхимашада так и не научилась контролировать свой дар. У нее не было учителя, который бы обучил ее этому. Только вот сейчас ничего не происходило. Этот человек как шел куда-то, так и шел, будто ему вслед сейчас не смотрела одна из последних представителей рода поглотителей жизни. И вдруг, как вспышка, мой дар промелькнула неожиданная мысль в ее сознании. Он пропал. Но буквально в следующее мгновение девушка поняла, что она ошиблась. Я только что поглотила жизнь и сама это почувствовала и она посмотрела на свою ладонь, которая только недавно ощутила горячее биение жизни, соприкоснувшись с нею. Как такое может быть? Этого она понять не могла. За этими своими ощущениями и размышлениями она забыла о главном, о том человеке, что также присутствовал здесь. Это следующий. Неожиданно раздался его голос прямо над нею. Дхимашада посмотрела на стоящего напротив нее молодого парня. «Кто ты?» — только и спросила она. «Ну, а ты как думаешь?» — усмехнулся он в ответ, так и не ответив ей ничего больше на ее вопрос. Вместо этого он наклонился, и придерживая ее за спину, и сказал, «Давай-ка поможем тебе сесть, так будет немного удобнее, и сейчас ты сможешь это сделать, не заваливаясь на землю». После этого он приподнял ее и прислонил к стене какого-то здания, которое находилось за нею. «Бери, это следующий», — произнес он и очень серьезно, глядя ей в глаза, добавил, «Разрешаю взять его энергию». А затем опять положил на лежащее возле девушки тело ее ладонь, и опять биение жизни и поглощение, которое сумела провести Дхимашада. Она уже достаточно пришла в себя, чтобы понять главное. Адыхима Шада медленно поднимает руку и касается ею щеки человека, который, даже не отдернувшись, позволил ей это сделать. Она почувствовала лишь биение жизни, но больше ничего. Никакого последующего поглощения, которое должно было обязательно последовать за этим. Хотя и так можно было догадаться. Она давно смотрит на него и сосредоточила на нем все свое внимание. Как? Только и прошептала она, Мысли метались в ее голове. Она точно знала, что дар младшего никогда не подействует лишь на старшего в роду или его главу. Но этот человек не мог быть кем. Или он такой же, как и я? И неожиданно правильная мысль наконец-то сформировалась в ее сознании. Как и я? «О, вижу, ты уже почти догадалась», — все так же усмехнувшись, произнес человек, после чего, аккуратно взяв ее ладошку в свою руку, положил ее девушке на колени, а сам поднялся и направился за следующим телом. Девушка и в этом теле почувствовала биение жизни, только вот никакого поглощения она не могла совершить и сейчас. «Я тебе не позволяю этого сделать», — неожиданно раздался голос мужчины, который шел по двору, — «забрать любую жизнь, которую ты только почувствуешь». Он будто прочитал мысли Дахимашады, после чего продолжил, иначе ты будешь опасна для окружающих смертельно опасно а мне этого не нужно и обернувшись он прямо посмотрел в глаза девушки я не знаю пока как тебе помочь а потому мне придется контролировать твой дар но я что нибудь постараюсь придумать по крайней мере как запечатать его я точно знаю а сейчас будем жить так к этому времени он притащил еще одно тело какого то тролля он твой Только и сказал человек, сейчас попробуй забрать его жизнь через зрительное восприятие. И он кивнул головой в сторону лежащего рядом с девушкой тела. Та медленно перевела взгляд в нужную сторону. А взгляд — сосредоточенность, биение жизни и поглощение. адыхимашада Шада все еще не могла осознать того, что это происходит. Кто-то посторонний, даже не принадлежащий к их роду, смог взять под контроль ее дар. Как это возможно? «Как?» — она этого не знала. «Кто ты?» — полушепотом спросила она, глядя настоящего перед ней мужчину. Он мог быть кем угодно, но он точно не был человеком. «Местные зовут меня Лекс, им так проще, но вообще-то мое имя Алексей. Как тебе будет удобнее, так и обращайся ко мне. Мне нормально и так, и так». Девушка еще пару мгновений посмотрела на него, но поняла, что большего ей сейчас никто не скажет. Между тем сам этот молодой парень, по крайней мере он таким выглядел, сел на корточке напротив нее и спросил. «Ну, а к тебе мне как обращаться? Не буду же я при всех кричать «Эй, поглотительница жизни!» Девушка даже вздрогнула от услышанных слов. «Он точно знает, кто я!» — осознала она и подумала. Но еще бы он этого не знал, если уже сейчас полностью контролирует мой дар. Эта мысль вновь заставила ее посмотреть в глаза сидящему напротив нее на корточках мужчине. И так получилось, что о нем, самом, девушка, кроме того, что, возможно, он такой же, как и она, не знала ничего. — Машада, негромко произнесла девушка, за многие столетия впервые назвав свое имя вслух. — Меня зовут Машада и, немного подумав, она еще тише произнесла «Это полное имя, имя Силы», и серьезно поглядела в глаза сидящего напротив нее Лекса. Поймет ли он то, что она только что ему сообщила? Хотя именно в его случае это не имело особого значения. Он и так сумел получить власть над ее даром, даже не зная ее имени. Но, тем не менее, это имя Силы и парень понял то, что она пыталась ему сказать своими последними словами. «И как ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались?» — только и спросил он. «Мне нравится мое второе имя, так называла меня мама». Впервые за долгие столетия улыбнувшись, ответила ему девушка. «Зови меня Шада». «Хорошо, Шада», — согласился с ней парень и повторил, будто пробуя ее имя на вкус. «Шада», — после чего продолжил. Мне понравились оба твои имени, спокойно сказал он ей, хотя и не и несколько необычные, я запомню. После чего слегка наклонил голову и улыбнулся. Приятно познакомиться, Шада. И у Дхимашады от его последнего приветствия на душе почему-то стало так легко и спокойно, как никогда до этого не было, будто она вновь оказалась дома с родителями, в их небольшом имении, откуда ее похитили? Вернее, захватили еще маленькой девочкой, как и многих других детей. Ну а сейчас, Шадо, послушай, я расскажу о том, что тут произошло и как нам поступить с тобой дальше, что делать и как быть. Правда, пока мы постараемся привести тебя в порядок, благо это не так сложно сделать». И Лекс обвел рукой вокруг себя, показав на еще одно лежащее недалеко от них тело. Девушка несколько странно посмотрела на него в ответ и осторожно ответила. «Мне не нужно столько энергии», — негромко сказала она. «Обычно мы вообще стараемся не пользоваться своим даром. Только для защиты. И немного подумав, она все же добавила. Или в крайнем случае, когда совсем нет иного выхода. Но до этого мы стараемся не доводить». Парень несколько удивленно поглядел на нее. «А как же тогда вы это делаете?» — спросил он. «Или вы ни с кем не контактируете вообще, в принципе?» «Нет» отрицательно покачала головой девушка. «Контактируем, конечно, но только когда научимся полностью контролировать свой дар». И, предвидя следующий вопрос Лекса, Машада объяснила, «Я этого делать не умею. Когда меня захватили и выкрали, я еще даже не осознала, что он во мне есть, и не приступила к освоению его возможностей. И потому я должна была оставаться с семьей все то время», пока не сумею взять его под контроль. Между тем, чтобы я не была опасна для окружающих, за меня и мой дар должна была отвечать моя семья или глава рода. Но меня выкрали намного раньше, чем я сумела освоить хотя бы какие-то азы. А родителей убили. Девушка уже довольно спокойно могла рассказать об этом. Эта потеря не вызывала в ее душе той боли, что раньше. Правда, когда это произошло, она сказать уже не могла, Она просто не помнила того момента, как перестала воспринимать эту утрату как разрывающую ее сердце горечь и боль. Но сейчас она осознала, что произошло это когда-то очень давно, когда она еще была ребенком. Остальная ее жизнь сейчас превратилась в одно большое размытое пятно. И это пятно старалось исчезнуть из ее воспоминаний, будто ее жизнь началась только недавно с момента ее пробуждения несколько минут назад. А между тем она продолжила рассказывать о себе и о том, как оказалось тут. Ей до безумия хотелось, чтобы хоть кто-то знал о ней чуть больше, чем все остальные, чтобы понял ее и постарался простить за те страдания, что она уже причинила. Главы клана на тот момент не было в имении, когда на нас напали. Всех взрослых убили, а детей захватили в плен, и потом распродали на невуленьшем рынке. Там же где-то был мой старший брат и еще несколько родственников, но что с ними произошло, я не знаю. Слышала когда-то очень давно, в то время, когда я еще могла что-то воспринимать и осознавать, что кто-то применял кого-то по описанию похожего на одного из нас как живое оружие. Но кто это был и вообще говорилось ли в тот раз о ком-то из детей? я не могу точно уже вспомнить. Но в тот момент я почему-то подумала, что речь шла о ком-то из нас. И она спокойно посмотрела на парня. Понятно, только и кивнул он ей в ответ, после чего поднялся и твердо сказал. Последнего я тоже отдам тебе, он уже не жилец, но тебе он сможет помочь восстановиться чуть быстрее. Хорошо, ответила девушка и дождалась того момента, как Лекс подтащит к ней последнее тело. Вроде это был какой-то орк, но Дхимашада уже не обратила на это внимания. Она лишь дождалась разрешения и только после этого приложила руку к телу своей очередной жертвы. Теперь у девушки не было никаких сомнений в том, что этот странный парень полностью контролирует ее дар. Причем он делает это даже лучше, чем ее родственники, даже ее прадед, глава их рода. Она никогда не слышала о том, что можно заставить дар работать только частично, управляя лишь одной какой-то его частью. До этого считалось, что его просто можно лишь заблокировать и разблокировать. Именно этому они и должны были обучиться под руководством своих наставников. Но в понимании этого странного мужчины запечатать ее дар было не проблемой. И он сам об этом сказал. Лекс же под управлением как раз и понимал то, что делал сам. Только вот этого никто и никогда не умел. По крайней мере, так считала Шада до этого самого момента. Но тот, кто назвался Лексом, умел это делать. И потому в ее мыслях вновь возродился тот же самый вопрос, на который у девушки вновь и не было никакого ответа. Кто он? И он точно не мог быть кем-то из рода поглотителей энергии а не только жизни. Никто из них не умел контролировать свои способности на таком уровне. Никто. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парна, черный рынок, какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени черного рынка вторая половина дня, некоторое время спустя. Понятно, только и кивнул я в ответ на рассказ Шады. Если девушка права, а мне почему-то так и кажется, то на них и напали именно по этой самой причине. Кому-то нужно было настолько опасное оружие, как живые пожиратели жизненной энергии, одним из представителей которых, по сути, и являлась девушка. И именно поэтому взяли лишь детей, которых очень просто можно научиться контролировать тем способом, что я видел, но которые еще не могут самостоятельно управлять своим даром или оказать какое-то моральное и физическое сопротивление, спасаясь от тех, кто их захватил. Ну и отсюда сразу выходило следующее. Чтобы знать столько подробностей об укладе жизни и особенностях рода Дахимашады, нужно быть одним из его членов или кем-то таким же, как и они. Пахнет предательством. Эта мысль сформировалась в моей голове как вполне логичное окончание цепочки рассуждений. Не знаю, актуально это сейчас или нет, ведь прошло уже не одно столетие, судя по тем данным, что мне смогла вытащить ведунья после анализа структуры Шады. Но нужно это иметь в виду, ведь я, как минимум, знаю одно место, где может пройти не одно столетие, а в реальном мире пройдут лишь десятки лет, а потому приму этого внимания. Тем временем я подтащил к девушке последнее из тел бандитов, Что напали на меня столь странным способом во дворе храмово кнула. А мгновение, и от него ничего не осталось. Коли сейчас Шада стала частью моего клана, с нею прекрасно могла работать нейросеть через часть моего ментального слепка, который находился внутри ее ментальной структуры. И потому я, благодаря модулю медицинского анализатора, прекрасно смог оценить состояние здоровья девушки, и она была практически здорова. Сейчас она находилась в гораздо лучшем состоянии, чем в момент нашей встречи. По сути, она была истощена лишь физически, с чем вполне может справиться обычная еда, отдых и хороший сон. Энергетический баланс был восстановлен даже с избытком. Теперь я это понял. Но как это происходило и со мной, Шада запасала энергию впрок. По сути, для нее не было никакой иной возможности получить ментальную энергию извне. Да и накапливала она ее не как всеместное в ментальном поле или той его части, что была предназначена для этого, а в том своем странном внутреннем накопителе, что скрывало ее структуры. Именно поэтому ей не страшно совершенно никакое прямое ментальное воздействие, которое работает через поле девушки. Сложно воздействовать на то, чего нет. А вот в физическом плане так получалось, что она не очень сильна, на уровне обычного эльфара, Поэтому и столь надежное средство защиты, как их дар. Только сразу возникал вопрос, а для чего он мог им понадобиться? В этом мире эльфарам не требовалось настолько сильно менять свою природу, как родственникам девушки. Кто были их неведомые враги, если для выживания целому виду потребовалось развитие настолько необычного дара? Ответа на этот вопрос у меня не было. Может появится со временем. Сейчас же встал другой вопрос. Только вот что делать с этой девушкой дальше? Она фактически сейчас была полностью привязана ко мне. Я не мог ее никуда от себя отпустить. По факту это будет равносильно тому, что отпустить на волю ходячую смерть. И коль она не может себя контролировать, то о последствиях вполне можно догадаться. В любом месте, где она окажется, будет лишь прах и тлен. Придется все-таки запечатать ее дар решил я, по крайней мере, на время. Но сделать это нужно так, чтобы и она сама в момент опасности смогла воспользоваться своими способностями для того, чтобы защитить себя. Ну и параллельно надо бы постараться максимально защитить от нее всех остальных. И я даже знаю, как это можно сделать. Конечно, управлять они ею не смогут. Это хорошо, но одновременно со всем остальным это не позволит воспринимать их как ее врагов. Ведь в них будет частичка той структуры, что сейчас поселилась и в ментальном поле девушки. А ведь это идея, быстро сообразил я, и сразу обратился к нейросети. Нам нужно создать ограничивающий ментальный модуль, который не позволит Шаде вообще использовать свои способности. Потом второй модуль, который позволит ей использовать свои способности против всех, кроме тех, в ком есть частица моей метки и последний модуль на крайний случай, который снимает все ограничения. Ведунья на несколько мгновений задумалась, а потом достаточно быстро выдала мне следующий ответ. Модули по управлению и ограничению способностей аналогичны используемым. Единственная доработка, которая потребуется, это необходимость их преобразования для использования в автономном режиме и через мгновение. Модули подготовлены. Все необходимые доработки можно провести по мере необходимости в подключении того или иного функционала. Что за необходимости? Сразу заинтересовался я. Одна из основных рекомендаций нейрокомпьютера, ответила нейросеть, подключаемого к анализу проблемы, это реализация программируемой настройки модуля позволяющая оставить возможность постоянно работающей способности по осязательному поглощению ментальной энергии, но при заданном локальном воздействии. И чтобы у меня не было вопросов, нейросеть сразу представила схему, которая наглядно изображала высказанное ей предложение. И тут до меня дошло, что ведунья мне только что предложила. При определенной настройке модуля, а в данном случае это будет некий артефакт, Читайте амулет, шада или вообще не сможет пользоваться своими способностями, или сможет пользоваться полностью всем поглощением. Это то, что просил именно я. Ну и последний вариант, что предложила ведунья и нейрокомпьютер. Она сможет осуществлять тактильное поглощение, причем только какой-то одной рукой, той, что мы настроим в возможностях работы артефакта. Неплохо, только и подумал я. Остался последний вариант, что по защите наших соклановцев, и вот тут-то и выплыли небольшие сложности. Шада не была полноценным членом нашего клана. Слишком различные участки моего ментального поля были в оригинальном плетении, в том, что мы внедрили в саму девушку. И потому, хоть она и входит в мой клан, но у нее нет никакой клановой связи со всеми остальными. Разные метки и маячки — Но тут можно было пойти двумя путями. Или внедрить теперь уже нужную метку в сам артефакт и закрепить ее только на этом уровне. Это вроде как временный вариант, и он не сможет работать, если Шада, например, снимет ограничитель и начнет работать в полную силу. Но была и другая возможность. Сделать все несколько более глобально и поместить ей вторую метку в ее структуру. Только вот в этом втором случае не гарантировала дополнительное укрепление именно нашей с нею связи за счет более сложного взаимодействия двух ментальных слепков. Спрогнозировать точный результат она пока не могла, но что-то должно было произойти. К тому же за счет более усложненной метки к ней можно было привязать и какую-то часть плетения. Например, самое простое – блокировку и активацию дара. А вот все остальное она уже сможет делать через созданный артефакт. хм -м -м", быстро сообразил я. «Так это снимет и привязку девушки ко мне. Я уже не буду необходим ей, как сдерживающий фактор. Этот последний вариант давал большую свободу выбора, как мне, так и в большей степени шаде. Ведь она теперь будет не так всецело зависеть от меня. Я, конечно, и сам могу управлять ее способностями» даже еще более качественно, благодаря внедрению дополнительного сегмента моей матрицы. Но и девушка от этого только выиграет. Как минимум, даже без артефакта она уже точно не сможет повредить никому, заблокировав свой дар. Все остальное же мы прикрутим к тому артефакту, что я для нее подготовлю. Так и решим. И я, наконец, открыл глаза, посмотрев на вмиг подобравшуюся девушку. «Ты что-то решил?» Будто, прочитав мои мысли, спросила она у меня. «Как спасти тебя и окружающих от тебя самой? Но это потребует некоторого времени». Девушка согласно кивнула мне в ответ. «Я знаю», — только и сказала она. «Контроль многие осваивают десятилетиями. И это на самом простейшем уровне». «Да», — посмотрел я на нее. «Честно говоря, я надеялся управиться за чуть меньший срок». Адхимашада вопросительно посмотрела на меня. И я, пожав плечами, закончил. «Часика за два-три, это зависит от того, как быстро я найду нужные мне вещи. Хотя я знаю, к кому мне обратиться в случае необходимости. Только сейчас я обратил внимание на тот ошарашенный взгляд, которым на меня смотрела девушка». «Извини», — прокомментировал я ей свои последние слова, «но у меня не так много времени» поэтому я не могу дать тебе десятилетия. Так что придется нам немного ускориться». Шада лишь как-то отстраненно кивнула головой, соглашаясь с моими словами. Я же еще немного посмотрел на нее, а потом продолжил. «Ну и к тому же мне еще нужно придумать, что делать с тобой и остальными». И я указал рукой в сторону амбара, где меня дожидался малец из бедного квартала и пленницы, что достались мне в качестве трофеев. «Идем», — махнул я ей рукой. «Все равно дальше пойдет речь о тех вещах, которые касаются вас всех. И пока я рядом с тобой, ты для них не опасна. Чуть позже займемся тобой более плотно. Сейчас же, походишь, так. Только нужно будет что-то решить с твоим внешним видом и одеждой. Но это пока терпит. Так как и у остальных точно такая же проблема. И я начал подниматься. Потом, придерживая Шаду за руку, помог подняться и ей.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 Несколько мгновений тишины и раздался несколько странный вопрос парня. «Как звали девочку, с которой вы работали на барахолке?» «Молодец», — быстро сообразил я, что старается проделать парень. Ему сказали следить за имуществом и никому не открывать. Вот он это и сделал, только немного не продумал вопрос. Нужно задавать тот, ответ на который будет сложно просчитать или вычислить. Тем не менее, я ответил парнишке. «Широ Видимо, то, что я сказал, его устроило, поэтому я услышал, как открываются двери амбара. «Простите», — сразу сказал парнишка, как только я зашел внутрь. «Но мне нужно было как-то убедиться в том, что это вы». «Все нормально», — ответил я ему и, немного подумав, добавил. «Нужно было спрашивать не как звали девушку, а, к примеру, имя того парня, что навел меня на барак у вашего района. Или хотя бы как он выглядел». «Зифт слишком отличается от остальных». «Точно!» — сморщился парень. «Не подумал. Вернее, подумал, но не был уверен, что вы знали его имя. А вот про его отличительную особенность я не подумал спросить. Вы бы точно на это указали». И парнишка еще раз качнул головой, будто сожалея о своем упущении. «Я же обратил внимание на то, что этот малыш достаточно хитрый парнишка». Только вот ему не хватает пока смекалки и оборотистости в этом деле. Ну да ладно, когда клум-дроу-убийца займется сортировкой тех, кто окажется на его попечении, уверен, что он будет присматриваться именно к индивидуальным особенностям каждого из ребят. Ведь так учили его, и другой системы обучения ему неизвестны. Только индивидуальный подход к любой поставленной задаче. Но это я опять отвлекся а потому обернулся назад и, протянув руку, завел внутрь стоящую на улице девушку. «Знакомься», — сказал я пацаненку, — «это Шада». И уже, в свою очередь, объяснил молодой поглотительнице. «Но «Ну, это мой помощник сегодня. Сообразительный парнишка зовут Дюрк». Тот как-то больно уж осторожно кивнул головой девушки в ответ, после чего сделал несколько непроизвольных шагов назад. «Чего это с тобой?» — спросил я у него но вместо него мне ответила Шада. Это нормальная реакция, он не привык еще к моему присутствию вблизи. Со временем это пройдет. Да, ну и я спокойно пожал плечами. Если нормально, то нормально. Хотя, конечно, странно, я не видел никаких предпосылок столь странной реакции, но девушка была уверена в своих словах. Да и как отреагировал на ее присутствие парнишка, я и сам прекрасно видел после чего обернулся в сторону двери и запер ее. «Ладно, пойдемте смотреть, кто у нас тут есть еще». И я выдвинулся к клеткам с пленницами. Первыми на моем пути оказались две эльфарки. Хотя нет, произнес я и прошел чуть дальше. Тут стояла клетка с архидемоницей. За нее давали очень уж большую цену, а даже с учетом того, что на нее так и не смогли надеть ошейник, подавление воли что был укреплен на шее эльфарок. И сейчас сама клетка, в которой она лежала, была тем самым подавителем, который пытался пробить ее сознание. Но девушка до сих пор сопротивлялась, а потому я сел на какой-то ящик напротив нее. «Мне нужно твое слово, что когда я вытащу тебя из этой клетки, ты не набросишься на нас и согласно будешь выслушать и поговорить». «Вижу, что девушка слышит меня, Ментальное поле и эмоциональный фон реагируют на мои слова, но она не хочет мне ничего сообщать, не верит. Видимо, ее уже пытались так подловить. Хорошо, продолжаю я, у меня есть другое предложение. Я с ним подхожу ко всем, кто так или иначе может быть интересен мне сейчас или в будущем. И я залез в рюкзак, потом осторожно положил на полклетки один из артефактов. Это амулет принятия в наш клан как и его равноправного члена. По сути, это то немногое, что я могу предложить, поверив тебе, а не той ярости и жажде убийства, что сейчас плещется в твоих глазах. Мы поняли друг друга? И немного посидев напротив демоницы, я продолжил. Не знаю, хватит ли у тебя силы воли, чтобы перебороть заклятие клетки, но ты должна протянуть руку, взять амулет и надеть его себе на шею после чего нужно будет активировать его. Это все, что от тебя требуется. Не знаю, веришь ты или нет, но это действительно наш артефакт для принятия в клан. Другого у нас нет. Решать тебе. О том, что ты действительно теперь состоишь в нашем клане и не пытаешься меня обмануть, я узнаю сразу же. Хотел сказать про Шаду, но вспомнил, что как раз с ней пока этот фокус не сработает. Она пока не ощущает других членов нашего клана, а потому... «Шада», — подозвал я девушку, — «подойди сюда, я кое-что покажу ей». И я кивнул в сторону клетки с архидемоницей. «Ее так же, как и тебя», — стал объяснять я уже обеим девушкам, «мне необходимо принять в наш клан, а потому...» И я вытащил из клетки амулет принятия. «Ты все слышала? Надень его и активируй». «Не знаю» ты можешь почувствовать слабость или даже сильнейшую как физическую, так и внутреннюю магическую боль. На всех наш артефакт действует по-разному. Но всегда действует. Доверься мне. Как ни странно, но Машада довольно спокойно восприняла мою просьбу. Это очень похоже на наш ритуал принятия в род, только и сказала она на мой вопросительный взгляд. Только у нас нет никаких артефактов, Есть только родовая пентаграмма, куда ты должен встать? Пентаграмму очень сложно носить собой, прокомментировал я ее слова. Но сам между тем задумался над этой мыслью: ведь пентаграмма и вправду более удобна, особенно в том случае, если ее нужно разместить где-то на постоянной или длительной основе. И я, как минимум, знаю одно место, где бы она очень пригодилась. Это я говорил о рынке и нашей будущей школе. Что самое важное Тогда тут отпадет острая необходимость в постоянном присутствии жреца. Он, конечно, значительно упростит прохождение ритуала и в этом случае, но и без него можно будет обойтись. Особенно если найти какое-нибудь место, силы или артефакт, способный генерировать любой тип ментальной энергии. Что-то же подобное должно тут существовать. Тогда его можно завязать на пентаграмму и проводить ритуал принятия в клан уже там. Кстати, а для тех, кто прошел уже эту процедуру, то даже можно прошить и повторную проверку, а потом и повторный запуск самого ритуала, чтобы закрепить изменения параметров. На последнем шаге, как некий бонус, эту же пентаграмму можно будет использовать и как центр магического обучения для тех, кто не может вытянуть на максимум возможности своего обучающего артефакта. И это все неплохие идеи. Главное, я и реализовать их смогу уже до отъезда. Мне и потребуется-то всего несколько часов на подготовку и настройку. Остается лишь единственный вопрос. Нам нужен мощный генератор ментальной энергии. И кто его для меня может поискать, я знаю. Проще это поручить детям, пусть перешерстят весь рынок. Но даже если и ничего не найдут то и в этом случае пентаграмма будет работать, но не так эффективно, как при дополнительном поступлении ментальной энергии. Я, конечно, встрою в нее насос, который будет собирать ментальную энергию из окружающего пространства, но в этом случае ее точно всегда будет не хватать. Тогда настрою индикаторы, которые будут отображать визуально, когда пентаграмма будет готова принять нового члена провести проверку на изменение параметров или запустить процесс обучения. «А что, неплохо!» — решил я и вернулся к разговору с Шадой. Между тем девушка согласно кивнула в ответ на мои слова и сказала «Да, ты прав», после чего, даже не ожидая какой-то новой команды, надела себе на шею амулет и зажала его в ладони. «Черт, а как она будет его активировать?» — только и сообразил я мы же запечатали ее способности. Но нет, все сработало точно по схеме. Быстро просматриваю, почему так. И как оказалось, в Дхимашаде уживалось две способности. Одна отвечала за поглощение ментальной энергии, и как раз ее-то мы и запечатали. А вот вторая и позволяла ей быть полноценным магом, без наличия в структуре внешнего ментального поля, которая взаимодействует с окружающей средой. О чем-то подобном проскальзывала информация. «Объект», — выделив девушку, сообщила ведунья. «Типичный представитель повелителей сил, которые управляют доступным им типом ментальной энергии напрямую, без использования промежуточного звена в виде ментальных конструкций и структур». «Ну, чуть понятнее», — подумал я по крайней мере, с артефактами, у нее проблем точно не будет. А то я как-то не подумал о том, как же мы заставим ее работать с нами. Но теперь этот вопрос снимается. Она точно справится. Интересно, а с плетениями она работать сможет? И так получалось, что любую готовую ментальную конструкцию девушка активирует без проблем, а вот самостоятельным их созданием у нее явно возникнут сильные затруднения. «В одном единственном случае, — неожиданно сообразил я, — если структуру нужно будет реализовать в виде материального предмета. А это чистое воплощение артефактов и рунной магии, когда формула, которую требуется активировать, составляется письменно на основании магических рун или создается из какого-либо предмета нанесением на него рун или готовой структуры плетения. И немного подумав, я решил, — «Похоже, я знаю, куда ее пристроить так, чтобы не было никаких проблем и вопросов. Только вот как бы сделать так, чтобы за нею там кто-нибудь присматривал?» «Нет, у меня никакого желания потом вернуться на развально». А между тем процесс принятия Дхимашады в клан уже завершился, и закончился он очень быстро. Необычно, но с нею никаких особых изменений не произошло она даже практически никак не отреагировала на процесс внедрения в ее структуру дополнительного ментального слепка а видимо это потому что в прошлый раз ее здорово так лихорадило при первоначальном внедрении сообразил я что сразу же подтвердила и ведунья. регистрируя появление расширенного канала подключения к элементу эгрегора и у меня в сознании подсветилась несколько необычная точка И в отличие от всех остальных, она представляла собой два сомкнувшихся шара, пульсирующей энергии, которые частично перекрывали друг друга. Ну, теперь осталось отмыть и совсем немного приодеть нашу поглотительницу, да отправить ее на учебу в академию. Только вот кого бы приставить, присматривать за нею. И как раз в этот самый момент раздался шорох из клетки, где лежала демоница. Я посмотрел на девушку, лежащую там. Неуверенно мне показалось, что демоница как-то поежилась под моим взглядом, но это не имело уже значения. «Кажется, я знаю, как можно решить этот вопрос», — подумал я, глядя на нее.